Отряд сарганообразные, белониформес, семейство летучие рыбы, эксокоэтидае. Летучие рыбы, которых путешественнику приходится видеть в открытом океане, принадлежат почти исключительно к одному роду, которому дали название двукрылы эксокоэтус. Примечание. Летучие рыбы – общее число которых превышает 60 видов, объединяют в одно семейство, включающее несколько различных родов. Все они тропические рыбы, встречающиеся, как правило, при температуре воды не ниже 23 градусов Цельсия в открытых океанических водах. Наиболее разнообразны летучие рыбы в тропической зоне Индийского океана и западной части Тихого океана. Конец примечания – Главные признаки их составляют чрезвычайно развитые плавники. Особенно замечательны заостренные грудные плавники, длина которых равняется приблизительно двум третям, а ширина – одной трети всей длины тела, и которые движутся свободнее, чем у других рыб, на очень крепком костяном поясе, лежащем под толстыми мускулами. Против широкого спинного плавника – Находится заднепроходной, брюшные плавники прикреплены под грудными, хвостовой глубоко раздвоен и нижняя лопасть его больше верхней. Телюсти вооружены очень мелкими зубами. По своему виду двукрылые, оставляя в стороне плавники, представляют известное сходство с сельдями и название летучая сельдь. Выбрано поэтому довольно удачно. Однако они более плотного сложения, сильнее закруглены на спине и в области груди, имеют толстую и тупую морду и вообще более коренасты, а также сильно отличаются очень большими глазами и значительной преджаберной и жаберной крышкой и, наконец, тонкими и легко отпадающими чешуйками, один ряд которых, проходящий вдоль боков, снабжен сильно развитыми гребнями. Из внутренних органов бросается в глаза, как указал впервые Гумбальт, громадная величина плавательного пузыря, который у одной рыбы длиной 16 см, исследованной этим натуралистом, имеет длину 9 см и ширину 2,5 см, а следовательно, содержал около 44 кубических сантиметров воздуха. Пузырь занимает половину объема тела и тем способствует, вероятно, легкости рыбы. Можно сказать, что этот воздушный резервуар служит ей больше для летания, чем для плавания, так как опыты, произведенные провенсалем и мной, доказывают, что этот орган даже у видов снабженных им не безусловно необходим для движения вверх, к поверхности воды. Различные виды двукрылов – в такой степени сходны между собой, что до новейшего времени их различали с трудом. Все ведут, по-видимому, более или менее одинаковый образ жизни. Они населяют моря, лежащие между тропиками или, по крайней мере, в умеренном поясе, и особенно океаны в неизмеримом количестве, и не только прибрежные воды, а буквально все части морей. Они встречаются даже в большом количестве вдали от берегов, чем около них. Об их жизни в воде, о способе их плавания, о размножении мы не знаем еще ничего. Наблюдения ограничиваются, строго говоря, их жизнью в воздухе, их летанием, как его называют, их охотой и бегством от врагов. Появление их над водой своеобразно. Лишь только попадаешь в их область, как замечаешь, что судно со всех сторон окружено ими, то есть, насколько хватает глаз, отдельные экземпляры поднимаются и снова погружаются в море. «Китлиц» сравнивает их стаи со стаями овсянок и вьюрков в суровую осеннюю погоду, когда они опускаются на поля для добывания скудного корма. «Гумбольд», — говорит, — что движение их совершенно правильно сравнивали с движением плоского камня, который, падая и снова отскакивая от воды, скачет, поднимаясь на несколько метров над волнами. Двукрылые обыкновенно и пока не имеют особенной причины торопиться, выскакивают лишь на полтора-два метра вверх над поверхностью воды и не пролетают сразу большое расстояние а скоро падают обратно в воду. Но один следует за другим так быстро, что кажется, как будто бы первый постоянно только касается воды, снова отталкивается и делает второй прыжок, между тем, как в действительности они перепрыгивают друг через друга. Нередко случается также, что из воды поднимается сразу многочисленная стая, состоящая из сотен и тысяч рыб. В таком случае можно заметить, что значительная часть поднявшихся после короткого прыжка падает в воду, между тем, как остальные продолжают свой путь и снова касаются вон, лишь на гораздо большем расстоянии. Пространство, которое пролетают двукрылые, таким образом может быть очень различно. При спокойном полете наши рыбы поднимаются на высоту около метра над уровнем моря, так что скользят над самыми гребнями волн и снова падают в море, пролетев в короткое расстояние. При большом напряжении и сил крупные экземпляры поднимаются в исключительных случаях сразу на высоту 4-5 или даже 6 метров, и тогда пролетают, описывая плоскую дугу, расстояние в 100-150 метров, а в редких случаях и вдвое большее по ветру или против ветра, а также в штиль. Они летят обычно по прямому направлению. Если же они летят под углом к ветру, то всегда делают дугу в сторону. Поворот в воздухе производится лишь в случае крайней необходимости, чтобы, например, избежать столкновения с каким-нибудь предметом или уклониться от какого-нибудь хищного летуна, так как нужное для этого напряжение хвостового плавника. Выводит прыгающую рыбу из равновесия и заставляет ее падать вниз, в воду. Кривые линии двукрыл описывает другим способом, именно делая много мелких прыжков, быстро следующих друг за другом и изменяя после каждого погружения в воду соответственным образом направление. Пока двукрылу не угрожает опасность, Так называемый полет его бывает очень уверенным, действительно похожим на полет птицы, но если его преследуют враги или испугает судно, то прыжок его становится каким-то тревожным, неправильным, неуклюжим и неловким, как будто трепещущим. Рыба часто падает в воду, но лишь за тем, чтобы в следующее мгновение снова подняться и таким же трепещущим полетом устремиться дальше. С приведенным выше описанием не вполне согласен Агасис. «Я часто имел случай», — замечает он, — «внимательно наблюдать летучих рыб, и пришел к убеждению, что они не только могут произвольно изменять направление полета, но даже не касаясь воды подниматься и опускаться. Все движения казались мне произвольными». Рыбы поднимаются над водой с помощью нескольких быстро повторяемых ударов хвостовым плавником, но я не раз видел, как они опускались до поверхности воды, чтобы повторить те же движения, следовательно, давали себе новый толчок и получали возможность продолжать свое воздушное путешествие. Изменения в направлении полета вправо или влево, вверх или вниз происходят не благодаря ударам грудными плавниками, а просто вследствие того или другого влияния движущих этими плавниками мускулов на всю их поверхность. То есть направление определяется давлением воздуха на плавники. Летучие рыбы поистине представляют собой живые воланы и могут, поворачивая плавники, изменять направление. Вероятно, они держатся над водой до тех пор, пока потребность дыхания не заставит их погрузиться. Ничто не может яснее доказать полную свободу их движений, чем тот факт, что при волнении они самым точным образом приноравливаются к волнам, а не летят через них, описывая правильную дугу. Кроме того, они не просто падают в воду, когда истратится сила толчка, а напротив, по-видимому, добровольно ныряют. Иногда после очень короткого, иногда после очень длинного полета – В течение которого они много раз изменяли направление. Изучив их движение, я могу теперь понимать своеобразное строение и особенно неодинаковость обеих лопастей хвостового плавника. Мне совершенно ясно, что большая длина нижней лопасти этого плавника облегчает им те движения, с помощью которых тело устремляется над поверхностью воды и по воздуху, и что, напротив, Расширение грудных плавников во время движения в более легкой среде может служить им лишь опорой. «Двукрылые», — продолжает Гумбальд, проводят большую часть своей жизни в воздухе, но их жалкое существование не становится от оттого легче. Если они покидают море, чтобы уйти от прожорливых пеламид, то встречают в воздухе фрегатов, альбатросов, и других морских летунов, которые хватают их на лету. Китлиц тоже согласен с этим. Беннет решается возражать Гумвальту и Китлицу, и вообще всем, кто говорит об этих преследованиях. «Я со своей стороны», — говорит он, — «склонен сомневаться в этом. Если такая охота иногда и наблюдается, то я видел, что большие стаи двукрылов выскакивали из воды». Причем их не преследовала ни одна рыба, а в воздухе ни одна птица. Между тем, как они, несомненно, были заняты охотой и, следовательно, являлись нападающими, а не жертвами. Исследуя содержимое желудка пойманных двукрылов, я находил остатки более мелких рыб, ракообразных и моллюсков. Не раз мы видели, как летучие рыбы и тунцы кишели вокруг нашего судна в бесчисленном множестве, но когда нам удавалось поймать одного из этих тунцов, то мы никогда не находили в его желудке летучие рыбы, а всегда лишь различных головоногих и так далее. Это доказывает, что двукрылы достаточно ловки, чтобы уходить от прожорливых врагов. Насколько двукрылы днем тщательно уклоняются от судна, Настолько же часто ночью они падают на палубу. В пользу старого мнения, что их привлекают судовые огни, и что они падают на суда и при совершенно тихой погоде, хотя не так часто, как при сильном ветре, высказываются в новейшее время Краузе и Зейтс на основании своих наблюдений. Примечание. Для летучих рыб характерна положительная реакция на свет – Ночью свет судовых огней или специальные осветители, подвешенные над водой, привлекают их. Они могут подлетать или собираться в воде под горящими лампами. Конец примечания. Точно так же и Финш говорит о летучих рыбах, которые так охотно следуют ночью за светом, и потому нередко попадают на борт судна. Мёбиус который первый произвел подробное наблюдение относительно способа движения летучих рыб и подтвердил результаты их анатомическими изысканиями, приходит к заключению, что эти животные попадают на суда, невольно занесенные ветром. «Так как летучие рыбы, — говорит Мебиус, — обыкновенно уклоняются днем от судов, а ночью многие из них находят там смерть, — то мы должны принять, что темнота служит причиной, почему они не придают своему полету должного направления. Судно, проходящее через их стаю, не может пугать их ночью иначе, чем днем. Но при дневном свете они видят киль судна и уклоняются от него. В темноте же они, плохо видя, бесцельно бросаются из воды». Те, которые поднимаются с подветренной стороны, не могут упасть на судно, так как ветер относит их от него. Другие, поднимающиеся с наветренной стороны от судна, спасены, если они, как обыкновенно днем, вспархивают против ветра. Но все те, которые, находясь на наветренной стороне, поворачиваются при взлете головой к судну, могут разбить себе голову о борт судна или быть унесенными на палубу. Действительно, при наступлении дня на наружной, на ветреной стороне высокобортных судов нередко находят кровавые пятна с приставшими к ним чешуйками летучих рыб. А на низких парусных судах, после хорошего ночного перехода, матросы собирают часто во время чистки палубы множество летучих рыб для кухни. Результаты наблюдений над движениями летучих рыб Мебиус резюмирует следующим образом. Летучие рыбы бросаются из воды с большой быстротой, не обращая внимания на направление ветра и волн. Во время полета они не делают грудными и брюшными плавниками никаких правильных летательных движений, а спокойно растопыривают их. Примечание. Среди летучих рыб выделяют группу двукрылых и четырехкрылых рыб, У первых увеличены только грудные плавники, у вторых – грудные и брюшные. Число видов четырехкрылых летучих рыб значительно больше – около 50. Именно рыбы этой группы способны совершать наиболее продолжительные планирующие полеты над водой. Конец примечания. В расширенных грудных плавниках могут происходить очень быстрые колебания – Во время полета задняя часть тела рыбы висит несколько ниже передней. Именно против ветра они летят обыкновенно дальше, чем по ветру или под углом к нему. Большинство летучих рыб, движущихся против ветра или по ветру, сохраняют в течение всего перелета то направление, в котором они поднялись из воды. Ветры, дующие сбоку, отклоняют первоначальный путь рыб, По своему направлению. Разногласие мнений относительно того, ударяют ли летучие рыбы по воздуху своими плавниками во время полета или нет, доказывает, до какой степени трудно заметить с уверенностью движение летучих рыб во время полета по воздуху. Новейшее путешествие по Атлантическому океану, Красному морю, Индийскому океану, и Китайскому морю позволяют мне, пишет Зейтс, во многих отношениях дополнить сообщенное выше наблюдение. Быстрота полета стоит в прямом отношении к величине рыбы. У экземпляров длиной около 10 сантиметров она равнялась довольно точно 7,2 метра в секунду, Так как животным, взлетавшим перед носом моего парохода, шедшего со скоростью 14 узлов, не удавалось удалиться от судна, но и судно не догоняло их. Большие экземпляры могут двигаться, пожалуй, со скоростью вдвое большей, между тем, как рыбы величиной приблизительно саранчу должны были поворачивать в сторону, чтобы судно их не переехало продолжительность воздушного пути была чрезвычайно разнообразна. Из 36 точно замеченных наблюдений самая большая продолжительность полета равнялась 18, самая малая — 1,4 секунды. В последнем случае происходил, следовательно, короткий прыжок. Но эти числа — относится лишь к тем случаям, когда животное летело сбоку от пути судна. Если рыбы хотели уйти вперед от него, то они держались в воздухе перед преследовавшим их пароходом более минуты, так что крупные животные пролетали более четверти морской мили. На основании своих новейших наблюдений, даль придает особое значение одному обстоятельству — на которое, как сообщено выше, усиленно указывал уже Агассис. Я пришел к убеждению, что хвост при продолжительном пребывании рыбы над водой имеет вовсе не такое ничтожное значение, какое обыкновенно ему приписывали. Примечание. Хвостовой плавник у летучих рыб имеет удлиненную нижнюю лопасть, что крайне важно, поскольку это дает им возможность продолжать наращивать скорость уже после выхода из воды и скольжения по поверхности. В это время скорость движения рыб увеличивается более чем в два раза, до 60-65 км в час, что и позволяет этим мелким и легким рыбам с большим плавательным пузырем отрываться от воды и подниматься в воздух, Теряя скорость, летучие рыбы опускаются вниз, но, коснувшись поверхности воды, удлиненной нижней лопастью хвостового плавника, они могут вновь набрать требуемую для полета скорость. Благодаря таким касаниям общая длительность полета рыб намного возрастает. Летучие рыбы могут парить над водой до нескольких десятков секунд, пролетая расстояние, 200 и даже 400 метров. Дальность полета, безусловно, связана не только с возможностями рыб, но и с погодными условиями, скоростью ветра, наличием восходящих воздушных потоков и другим. Конец примечания. Когда рыба поднимается из воды, то хвост волочится еще большее или меньшее расстояние по воде. С этим согласны все наблюдатели. Я видел отчетливо, когда рыба появлялась близко перед судном, или я сидел в лодке, и мелкие рыбки поднимались из совершенно гладкой поверхности воды, часто на расстоянии менее одного метра от меня, что хвост не просто волочился по воде, но производил крайне быстрые боковые движения. Брант и Крюммель, которые часто по целым часам принимали участие в наблюдениях с передней части судна, тоже убедились, что хвост, пока он касается воды, находится в сильном движении. Пролетев известное расстояние над поверхностью воды, рыба начинает погружаться. При этом погружается сначала хвост, Лишь только он коснулся воды, как он снова приводится в движение. Плавники опять начинают совершать дрожательное движение, и рыба вновь поднимается. Это происходит, особенно на гребнях волн. Часто попытка эта, правда, и не удается. Тогда рыба или падает тотчас же в воду, или делает еще короткий прыжок, по большей части более или менее в сторону, чтобы исчезнуть затем в воде. В этих фактах опять согласны между собой все наблюдатели. Разногласие заключается лишь в истолковании видимого. Наш автор указывает затем на то, что летучие рыбы отличаются от других рыб формой хвоста, нижняя часть которого гораздо больше верхней, и что в воде, всегда может оставаться какое-то время часть хвоста, достаточная для движения, когда тело уже свободно держится над поверхностью воды. Действительно, наблюдавшиеся сильные движения хвоста потрясают все тело, а вместе с тем и большие грудные плавники, колебания которых замечаются всегда явственнее на концах. Чтобы решить, встречаются ли кроме этих сотрясений, вызванных деятельностью хвоста и другие движения плавников, были произведены особые наблюдения, которые показали, что дрожание или колебание плавников наступало всегда лишь в то время, когда хвост касался воды. Примечание. Колебания кончиков грудных плавников происходят вследствие самого полета – Они остаются неподвижными и, как предполагается, могут лишь менять угол наклона, что позволяет летучим рыбам несколько изменять направление полета. Конец примечания. Относительно вопроса, помогает ли вообще какое-нибудь движение плавников летучим рыбам скользить по воздуху, Даль высказывается следующим образом. «Я должен прежде всего указать здесь», На один факт, который уже Мёбиус приводил против существования настоящего полета. Насколько простираются и мои наблюдения, рыбы на судне никогда не делали попытки лететь. Из сотен животных, пойманных нами, у меня, наверное, раз пятьдесят одно из них выскакивало из руки или сетки, отталкивалось хвостом и падало на палубу, Ради опыта я нарочно держал руку очень высоко, так что рыбе приходилось при падении пролететь значительное расстояние, но ни одна из них не полетела, как можно наблюдать в подобных случаях у насекомых. Заключение Даль приходит к выводу, что летающие рыбы при своем движении по воздуху не делают летательных движений. После всего сказанного — Все еще нельзя прийти к окончательному решению вопроса, поддерживаются ли летающие рыбы только растопыренными грудными плавниками и скользят по воздуху, как бы делая длинный прыжок, причем деятельность хвоста может увеличивать длину перелета и обуславливать дрожание плавников, или же они, кроме того, по крайней мере отчасти и при известных обстоятельствах, помогают этому парению вперед и удлиняют его летательными движениями. Мясо летучих рыб считается всюду, и, конечно, не без оснований, прекрасной пищей, так как, по словам Гюнтера, они в известное время и на известных местах встречаются в громадном количестве, то подчас много лодок, как, например, у острова Барбадос, занято их ловлей. Самый известный вид семейства – Обыкновенный двукрыл, Экокаятус волитенс, живущий в Средиземном море, длина его равна приблизительно 30 сантиметрам. Семейство саргановое, Белонидае. Обыкновенный сарган, Белоне-Белоне, распространенный по всем европейским и другим морям, достигает длину 1 метра и более причем вес редко превышает 1 килограмм. Признаки заключаются в очень вытянутом угревидном теле, вытянутых в виде длинного клюва межчелюстных костях, которые вооружены с каждой стороны остроконечными зубами. Верхняя сторона рыб голубовато-зеленая, нижняя серебристо-белая. У европейских берегов сарган появляется обычно вместе с макрелями И считается поэтому их предводителем. Примечание: На Черном и Азовском морях, где также обычен сарган, его чаще называют рыбой иглой. Сарган тайная рыба не листится в прибрежной полосе на водной растительности, которая икра приклеивается клейкими-нитями. Конец примечания. По каучу он обыкновенно приближается к берегу многочисленными стаями, быстро плавает близко от поверхности воды, делая змеевидное движение, и забавляется сильными прыжками, которые повторяет иногда очень часто. Способ прыгания, как указывает Баль, у него очень странный. Рыба бросается вертикально из воды и падает обратно в воду хвостом вперед. Плавающие предметы, которые попадаются с аргану, возбуждают его внимание или гнев. Кауч говорит, что он иногда долго играет с плавающим прутиком или соломинкой, а Слоан рассказывает об одном, который так глубоко вонзил свою острую морду в рыбачью лодку, что убился. Ярель тщетно старался выяснить путем собственных наблюдений, чем питается сарган но узнал от кауча, что эти рыбы не щадят ничего, что живо и, может быть, хотя бы с трудом проглочено. Редко хищник проглатывает пойманную добычу тотчас, а обыкновенно крепко держит ее и старается постепенно овладеть ею. Хотя сарган не в состоянии откусить кусок, ему удается, однако, разделить его. Наблюдали, что он совершенно разрывал на клочки приманку — при усилиях освободиться от крючка, он всегда выбрасывает содержимое желудка, и таким образом могли убедиться, что он чаще всего проглатывает мелких рыб, например, морских колюшек. О размножении его, которое приходится на последние месяцы весны, нет точных данных. Хотя сарган, вынутый из воды, издает очень неприятный запах, имеет сухое и вязкое мясо, которое охотнее всего употребляется в качестве наживки для удочек, его ловят в большом количестве. На лондонском рыбном рынке появляются иногда значительные партии этой рыбы и находят покупателей, так как ее берут частью из любопытства, частью из-за незначительной цены, и во время еды особенно интересуются ее костями, которые становятся при варке зелеными. Попавшие на крючок сарганы, как говорят, вовсе не покоряются без сопротивления своей судьбе, объяснуются и делают величайшие усилия, чтобы освободиться от неприятного и опасного крючка. Если это им удается, то они часто в течение нескольких минут самым странным образом кружатся около поверхности воды, точно желая по-своему выразить радость, что избежали угрожавшей им опасности семейство скумбри-щуковые или «Макреле щуковые скомбере скумбри-социдае, щука саурус рыба длиной 30-40 см и соответственной толщины. Ее щеки и жаберные крышки, блестящего серебристо-белого цвета, верхняя сторона темно-голубая, вока светлее с зеленым отблеском, нижняя сторона серебристо-белая, между тем, как плавники бледно-бурые. Признано, что скумбре щука встречается лишь в Атлантическом океане, так как рыбу того же рода, вводящуюся в Средиземном море, считают за особый вид. Однако, возможно, что тут мы имеем дело с двумя разновидностями. В британских водах она в известные времена нередка, И иногда массами выбрасывается на берег бурями. По каучу ее скорее можно назвать странствующей рыбой, чем саргана. В ла ее редко можно увидеть раньше июля. Напротив, начиная с этого месяца и до осени, она ловится тысячами. Она плавает в более глубокой воде и напоминает в некоторой степени летучих рыб как по своей безобидности – так и по усилиям спастись бегством от прожорливых обитателей моря. Примечание. скумбри-щука населяет умеренные и субтропические воды Атлантического океана не только в северном полушарии, но и в южном. Она не встречается в тропических водах, а в северные моря она может проникать вместе с теплыми течениями, особенно в благоприятные годы. Скумбри-щуки. Это мелкие массовые рыбы, открытых вод. К берегам они подходят редко. Размножение их также происходит вдали от суши. Эти рыбы служат объектом питания большого числа различных хищников, тунцов, акул, китов, дельфинов, кальмаров и тому подобных. Конец примечания. Она всегда общительна, но иногда собирается в очень многочисленные стаи, и показывается тогда и около поверхности, или, строго говоря, на самой поверхности моря. Она доставляет очень привлекательное зрелище, когда ее преследуют морские свиньи или охотящиеся тоже стаями тунцы и пеламиды. При таких обстоятельствах она развивает всю свою подвижность. Массами появляются тогда скумбрищуки на поверхности воды и боясь двинуться вперед, тесняться друг к другу. Если преследователь приближается, то они, одна за другой, выскакивают из воды, перескакивают через плывущих под ними, погружаются между ними, снова поднимаются и так далее. Так как все общество, охваченное одинаковым страхом, старается спастись одним и тем же способом, то получается оживленная толкотня – Особенно при величайшей опасности, когда все более прыгают над поверхностью воды, чем плавают. Наконец, преследователь настигает убегающую стаю, стараясь перерезать ей дорогу, и она мгновенно исчезает в глубине. Но при большом множестве их, некоторые все-таки становятся жертвой врагов. Тем более, что последние охотятся обыкновенно обществом. Если рассматривать скумбрищуку и обратить внимание на строение ее, хотя и многочисленных, но мелких плавников, то трудно поверить, что она может так двигаться. Однако сила ее широкого хвостового плавника, главного органа движения, все же очень значительна. Мясо жирное и похоже на мясо макрелей. Все рыбаки рады поэтому скумбрищуке и ревностно преследуют ее. Для ловли пользуются мережами, так как она редко попадается на удочку».